Глава 33 Варвара тихонько вошла в костюмерный цех театра и замерла. Зрелище было невиданным. Не настолько блестящим, как Петя Шляпич, одетый бабочкой стрип-клуба. Но все-таки директор Крякин превратился в лук. Он был поглощен огромной сочной луковицей, только ручки до да ножки торчат. Голова скрывалась под маковкой. из которой росли зеленые побеги. Директор Лук вертелся перед большим зеркалом и нравился себе. О вкусах не спорят. Кому туфли на прозрачной платформе, кому овощ в полный рост. Мужчины, они такие непредсказуемые. Из вежливости Варвара громко кашлянула. Мало ли, увидела то, чего видеть не положено. Лук обернулся. Лук улыбнулся. Помахал ручкой, приглашая к зеркалу. Варвара подошла и принюхалась. От лука пахло нафталином и папье-маше. «Ну как?» — не без гордости спросил Крякин. «Собираетесь на футбольный матч?» — спросила Варвара, проклиная язык за болтливость, когда надо тихо сидеть за зубами. «У нас детский спектакль Чаполина идет по утрам в воскресенье. Вот, думаю, постоять в массовке овощей, проникнуться, так сказать, энергией сцены». «Нормально? Что скажете?» «Выразительно», — сказала Варвара. «Как критика она совершила преступление. При виде такого лука дети будут рыдать и бросаться на руки матерям». «Дмитрий, у меня к вам личный разговор». Крякин попытался повернуть голову, но забыл, что она в луке. Он развернулся целиком. Всем пышным луковым задом. И передом. «Катя, погуляй». Костюмерша, которая держалась у зеркала, старалась делать серьезное лицо. Кажется, она вышла с большим облегчением. Сдерживать смех девушке было трудно. «Что за секреты, Варвара?» — бодро спросил Лук, вернувшись к зеркалу. Судя по тому, чем он занимался, Крякин еще ничего не знал. Погибла искра Крайкова. Начала она, не размениваясь на мелочи, и взяла нужную паузу. Лицо Крякина в отражении поменялось, будто облезло. Исчезла веселость беззаботного лука. Наползла растерянность. «Как погибла?» — проговорил он, медленно поворачиваясь. «Когда?» Ее убили три дня назад, в номере отеля. Крякин дернул за ростки и снял шапочку. «Лысый лук — странное зрелище». «Мне ничего не сообщили. Как же так?» «Вам сообщат», — пообещала Варвара. «Искре Семёновне не помочь. Можно спасти Добронину или Гачёву. Им тоже угрожает опасность». Информация пролезала в голову директора с трудом. «Надо сообщить в полицию», — выпалил он и окончательно пришел в себя. «Какая опасность? Откуда? Это не может быть». «Опасность реальна». «Дмитрий, почему сказали, что у вас нет номера Крайковой?» «У меня его нет и не было никогда», — возмутился он, не замечая, что такой вопрос положен следователю. 15 мая поздно вечером вам позвонили с телефона Крайковой и пригласили в номер отеля. Вы приехали примерно в половине двенадцатого. Что вам сказала Крайкова?» Осведомленность будущего Завлита была пугающей. Крякин отбросил шляпку и насторожился. «Откуда это известно вам?» «Можете не отвечать мне?» когда придется отвечать в другом месте. Соображать Крякин умел. Вспомнил про брата Варвары, ее семью и так далее. И решил не рисковать. Блеф наглый и простой удался вполне. «Варвара», — немного заискивая, начал он. «Мне позвонили с незнакомого номера и попросили приехать, но это была не Крайкова. Неужели Добронина?» «Ну, конечно, нет». Крякин расплылся в улыбке. Для Лука довольно кислый. Не могу сказать, что голос был женский, скорее мужской, приглушенный. Меня попросили срочно приехать. Таисии Федоровне якобы стало плохо. И вы поехали. Всё бросил, примчался, поднялся к номеру, стучусь. Мне никто не открывает. Прислушался, там тишина. И тут я понял, что произошло. «Актёрский розыгрыш?» — спросила Варвара. «Ну, конечно!» Эти подлецы меня подловили. Если бы знал, что в номере погибает Искра Семеновна, выломал дверь». Порыв Крякина был вполне искренним. Варвара задумалась. «Добронина не обсуждала с вами преследующие ее дурные предчувствия и страхи?» — спросила она. Эти подозрения Крякин решительно отверг. Всем своим луковым телом. «Ничего подобного», — заявил он. «И слова не было». Да мы и не виделись с ней больше недели. По телефону каждый день говорим. Почему не виделись? Крякин подмигнул. А вы не поняли? Нет, призналась Варвара. Таисия Федоровна усиленно работает над собой. Послезавтра у нас представление нового художественного руководителя театра. Она хочет сразить труппу молодостью и красотой. Возвращение королевы. Результаты этой работы Варвара уже наблюдала. «Дмитрий, вы хорошо знакомы с подробностями ее жизни?» Директор не скрывал гордости. «Знаю, как никто. Просмотрел все ее спектакли живьем и в записи. Все фильмы. Помните, как она говорит свою знаменитую фразу в том фильме, в котором ее героиня тайно влюблена? Заходите, заходите. О, это что-то. Мягко, нежно, волнующе, как будто стесняясь, С тайной надеждой на счастье. Одной фразой все сыграть. Огромную и трудную женскую судьбу. Восхитительно. Сколько раз пересматриваю, у меня просто мурашки по коже. «У меня тоже мурашки», — сказала Варвара, жалея, что не видела этот фильм. «Запросто могу написать биографию Таисии Федоровны. Может, поможете? С меня солидный гонорар». Выгодное предложение Варвара пропустила мимо ушей. На курсе, где училась Добронина, Крайкова и Легачёва, произошли очень плохие события. Студентка Мрачевская осталась за границей, а студентка Алябина покончила с собой. Вам известны подробности? Как Таисия Федоровна с ними связана? Лук развел ручками во всю ширь своей луковицы. «Вот это новость! Ничего об этом не слышал!» А еще в биографы наметился. Варвара ощутила мстительную радость. Совсем не вовремя. Три года назад в телевизионном интервью Добронина призналась, что совершила поступок, который не может себе простить. Вы знаете, что это было? Крякин окончательно скис. А еще Лук хочет играть. Никакой силы духа. «Нет, не знаю», — признался он. «Думаю, что самый страшный грех Таисии Федоровны...» Ее безграничная любовь к футболу. Даже Инка была осведомлена о жизни звезды куда больше директора театра. Любовь, как известно, на многое закрывает глаза. «Попросите Добронину и Гачеву не выходить из дома в ближайшие дни», сказала Варвара, будто имела на это право. «Кстати, как вам конфликтолог?» «О, чудесно!» — воскликнул Крякин. «Я получил огромный заряд энергии!» «Жаль, что она... что он... что они... трансгендер». Варваре показалось, что она ослышалась. Или директор не знает смысла некоторых слов. У Ингрид, конечно, прическа мальчика, грудь маленькая да удаленькая. Но чтобы ее заподозрили в смене пола... Оказалось, Крякин смысл понимает верно. Ингрид сама в этом призналась. Так и сказала напрямик. «Сделала каминг-аут». как это говорят по-русски с недавних пор. «Такая жалость, что мы останемся только друзьями», — продолжил Крякин. «Я ценю в женщине натуральность. Без всех этих вывертов и косметических операций красота должна быть естественная, чистая и простая». Варваре показалось, что он чуть не добавил «простая, как лук». А может, показалось. И без того трудно понять, зачем Ингрид так пошутила. «О нашем разговоре прошу никому не сообщать особенно таисии федоровне сказала она ну разумеется крякин дернул ручкой чтобы шлепнуть себя по лбу но луковица не дала а я ведь знаю кто мог убить крайкову кто же ну конечно андронов кто же еще зачем ему убивать женщину с которой у него был студенческий роман варвара вы не понимаете актеров заявил директор Они ведь начинаются трагедии, всяких драм, и воображают, что в жизни надо поступать так же. Убив Крайкову, Андронов отомстил Доброниной. Разве не понимаете? Это же очевидно. Надо было признать, что в его словах шелухи было не слишком много. Но Варвара не признала. «Где найти господина Андронова?» — спросила она. Крякин поморщился, будто съел луковицу. «В буфете нашем сидит змей». Никак его не заставить написать заявление по собственному желанию. Варвара, может, поможете? Еще разок соком обольете.